Франк-массон, или масон, участник религиозно-философского движения вольных каменщиков. Возникнув в XVIII веке, это движение было тогда направлено против католицизма и религиозной нетерпимости, и одновременно выдвигало идеи равенства, уничтожения сословных привилегий и т.д. Позже франк масонство в значительной степени утратило свой первоначальный характер. Для реакционеров слово франк было синонимом «вольнодумца». Австрия присоединилась тогда к декабрьскому договору. А какую пользу он принес ей? Она мечется теперь в поисках союзов. Некий квази она заключила тотчас же после Парижского мира, а сейчас как будто заключила тайное соглашение с Англией. Я не вижу в этом никаких выгод, а одни только затруднения. Последний союз может приобрести значение лишь в случае ликвидации Франко-Английского союза. Да и тогда не удержать Пальмерстона от заигрывания с Италией и Сардинией. Союз Австрии с Англией должен был повлечь за собой изменения в политике Пальмерстона по отношению к Сардинии и остальной Италии. Пальмерстон должен был отказаться от использования в интересах Англии итальянского национально-освободительного движения, поскольку оно было прямо направлено против Австрии. Моим политическим принципом была и будет борьба с революцией. Вы не убедите Бонапарта в том, что он не на стороне революции, да он и не хочет быть в другом лагере, ибо он находит в этом свои безусловные выгоды. Стало быть, здесь не может быть речи ни о симпатиях, ни об антипатиях. Эта позиция Бонапарта есть реальность, которую вы не можете игнорировать. Но это отнюдь не означает, что не следует быть вежливым и уступчивым, признательным и предупредительным по отношению к нему, и что нельзя договариваться с ним в определенных случаях. Однако, если мой принцип как принцип противодействия революции правилен, а я думаю, что и вы признаете его таковым, то следует постоянно держаться его и на практике, дабы к тому времени, когда вопрос станет актуальным, а это время придет, если принцип правилен, те, которые также должны признать его, как, возможно, в скором будущем Австрии, а также и Англия, знали, чего они могут от нас ждать. Вы сами говорите, что на нас нельзя полагаться. А ведь нельзя не признать, что лишь тот надежен, кто действует по определенным принципам, а не с шаткими понятиями интересов и так далее. Англия, а по-своему и Австрия, были с 1793 по 1813 год вполне надежны, и поэтому всегда находили себе союзников, несмотря на все поражения, которые наносили им французы. Что же касается нашей германской политики, то я думаю, что мы все же призваны показывать малым государствам свое прусское превосходство и не позволять делать с собой все что угодно, например, в делах Таможенного Союза и многих других, вплоть до приглашений на охоту, вплоть до поступления принцев в нашу службу и так далее. Здесь, то есть в Германии, и надлежит, как мне кажется, оказать сопротивление Австрии. Но одновременно следовало бы также избегать в отношении Австрии всего вызывающего. Вот что я могу возразить на ваше письмо. Если же говорить о нашей политике вне Германии – то я ничего удивительного и ничего страшного не нахожу в том, что мы изолированы в такое время, когда все перевернулось вверх дном, когда Англия и Франция находятся еще в таком тесном союзе, что Франция не отваживается принять меры предосторожности против швейцарских радикалов, потому что это может не понравиться Англии, между тем, как на ту же Англию она наводит страх своей подготовкой к десанту и делает решительные шаги к альянсу с Россией, когда Австрия состоит в союзе с Англией, что непрестанно поражает смуту в Италии и так далее.